Глава седьмая. Кайде. Отец? Кай, кажется, лишился дара речи. Его шепот Сиана расслышала с трудом, и теперь уже сама дара речи лишилась. Собственно, как и Орлар. В смысле, отец? Рыжий, кудрявый, с длинными густыми, хоть и спутанными волосами, демон сидел на полу, за решеткой, прикрыв глаза. Крепкий широкоплечий, просто огромный. Поднимись он на ноги был бы на голову выше Кайрона, не меньше высокие скулы квадратная челюсть веснушчатый с красивым бронзовым оттенком кожи будто не в подземелье сидел лет так двадцать ожарился пару недель на солнышке где нибудь в вальсеноре сиана думала шепот демон не услышал но нет глаза он открыл и смерил их трио равнодушно усталым взглядом правда равнодушным взгляд оставался недолго сын Демон скочил на ноги с какой-то молниеносной скоростью и метнулся к решетке. «Живой!» Кай открыл рот, но не сказал ни слова, и лишь судорожно выдохнул и, закрыв руками лицо, сполз на пол по стене. Время словно остановилось. Всего на секунду. Но за этот короткий миг Сиана успела увидеть его настоящего. Не соблазнительного бабника, благура. Нет, успела увидеть то, что Кайрон прятал глубоко внутри. За слоями брони. Сердце. Израненное, но живое. Способное любить. И душу. Тонкую, чуткую. Хоть души как таковой у демонов и не было. Серьезно? Орлар моментом не проникся. Я сюда как дурак, значит, шастаю. И так, и я так разговорить его пытаясь. Даже язык этот бесовский учить начал. Он всеобщий вообще знает. Демон фыркнул с ноткой превосходства и медленно повернул голову к Эймеру. «Бесовской?» Низкий голос больше походил на рык, а сам демон — на зверя. Хищника, прекрасного и опасного, и этот самый хищник, кажется, непременно бы свернул орла Рушею, не будь он прикован цепями к стенам своей камеры. Наездник уже открыл рот, чтобы ответить, но Сиана его опередила. «Мелейхан Карнес, эна Карай. Почтительно склонив голову, она дернула Эймера за рукав и прошептала. «Поклонись уже!» «Чего? Этому? С чего бы?» «Поки, Эймер, это Нгар Кайда. Ты что, слепой?» Вышло громче, чем она рассчитывала. Демоны синхронно повернули голову и уставились на нее. Кайрон растерянно хлопал ресницами, вероятно, удивляясь ее прозорливости, ведь своего полного имени он ей не называл. А вот его отец Сиану рассматривал. Внимательно, пристально. С макушки до пят и обратно. Странно, конечно, но, похоже, увиденное ему понравилось. Взгляд его значительно потеплел, а на губах заиграла легкая, едва заметная улыбка. «Красивая. Подойди». Да уж. Зря она рот открыла. Вряд ли суровый демон, некогда возглавляющий клан, наводивший ужас на весь свет в качестве ответа, примет «нет». Хотя, соответственно, это был и не вопрос. Приказ. Что делать? Пришлось повиноваться. Медленными. Но уверенными шагами Сиана подошла к решетке и остановилась напротив демона. Вблизи он казался еще красивее. Даже интересно стало. Все демоны такие эффектные, или только Кайда так повезло с генами? «Сильная». «За версту слышно». Зеленые глаза смотрели ей прямо в душу. «Еще и зрящая». Взгляд Сиана не отвела, Хоть положа руку на сердце, смотреть в глаза самому Ангару Кайда было страшновато. Ладно, он силу её почувствовал, но прозрящую как догадался-то. Кайрон, сын, скажи, у тебя есть жена, дети? За спиной послышалось копошение. Судя по всему, Кай наконец пришёл в себя и поднялся на ноги, но Сиана не обернулась, ведь демон так и сверлил её глазами. Нет у меня детей, голос Кайрона звучал глухо. Растеряна. Встреча с внезапно воскресшим отцом не прошла даром. И жены тоже нет. Ангар хмыкнул. «Прекрасно, просто прекрасно. Погоди-ка, это еще что такое?» Сяна вздрогнула, когда пальцы демона коснулись ее запястья. Но руку не отдернула, не посмела. Ангар себе ни в чем не отказывал. По-хозяйски, как настоящий повелитель, схватил ее за локоть и уверенно потянул на себя. А потом и вовсе просто взял и задрал рукав кофты чуть ли не до плеча. Где-то сбоку тихо ахнул Эмер Конечно, зрелище так себе, но руки у неё живого места не было. И если запястья покрывали лишь мелкие шрамики, то от локтя всё было совсем печально. Хотя это Арлар ещё спину не видел. «Кайрон Кайда, иди сюда! Живо!» В голосе ангара было столько гнева, что Сиана вновь вздрогнула. «Что?» Кай подошел поближе и болезненно поморщился, стоило его взгляду упасть на изуродованное плечо. «Ой!» Нгар сверкнул глазами и отвесил сыну подзатыльник. «Подзатыльник? Взрослому демону!» Она глазам своим не поверила. «Я-то что?» Обиженно прошипел Кайрон, потирая ушибленную голову. «Это же не я ее искалечил!» Она не просила их убрать. «Вы только на него посмотрите!» Она не просила, а сам догадаться не мог. Пришлось клиниться в разговор, пока обсуждение её шрамов не перешло в ссору. «Их нельзя убрать. Это шрамы от Лиан. Если рану сразу не залечить, шрам потом не убрать. Я уже пыталась, поверьте». Она правда пыталась. Все способы перепробовала. К лучшим целителям ходила. Да что там, даже к ведьме одной как-то заглянула. Бесконечные мази, эликсиры, ритуалы. Всё без толку. Не то, чтобы шрамы она считала каким-то уродством. Совсем нет. Получи она их на войне, в бою, носила бы с гордостью, как знак боевой доблести и отваги. А так, один взгляд на собственные руки и хотелось утопиться. Качественно отец ее пометил. «Целительная магия демонов другой природы, солнышко». Демон отпустил ей руку, заботливо вернув рукав на место, и повернулся к сыну. «Убери это. Сегодня же, понял?» «Невестка Нгара Кайда не будет вздрагивать каждый раз, когда кто-то берёт её за руку!» Сначала она подумала, что ослышалась. «Невестка? Демон решил, что они с Кайроном пара?» «Отец!» «Она не...» Кайрон внезапно побледнел и сбился. «Не моя невеста, но я уберу всё, что смогу!» Нгар звякнул в цепями, с чувством потянулся и расплылся в такой улыбке, что у Сианы кровь застыла в жилах. «Теперь твоя!» «Такова моя воля. Возьмешь эту прекрасную девушку в жены». «Вот же, накаркала курица безмозглая. Ты не глава клана и не можешь мне приказывать». Кайрон вспылил, но Нгар и брови не повел. Более того, демон рассмеялся. «Я твой отец, так что да, могу и буду». Тиана, скажи ему». И она не сдержалась. Замуж за Кайрона за выскакивать она, конечно, не собиралась. Но такой шанс поквитаться за уязвлённое самолюбие упустила бы только круглая дура. Поэтому она только пожала плечами и вздохнула. Тихо, обречённо, словно смирилась со своей судьбой. «Я же говорила тебе, что видела. А ты не поверил. От судьбы не убежишь, Кай. Она привела тебя в форт. По её воле здесь оказался Эльмер и твой отец. Может, и я потеряла контроль не просто так». Кайрон смотрел на неё, не моргая. А потом выругался грязно, в таких оборотах, что у Сиана глаза на лоб полезли. И ругался почему-то на эльфийском. Не хотел ранить ушки леди, так это зря. Я эльфийский тоже знаю. Сиана снова пожала плечами, теперь уже виновата. В углу совершенно неизящно хрюкнул Эймер, с трудом сдерживая смех, чем привлек внимание Нгара. — Ты, как ты меня утомил, сюда ходившая Не знаю я, как из форта выбраться. «Не знаю. Знал бы, давно бы сбежал. Нас привезли на кораблях с завязанными глазами». «Нас?» — Карам стрепенулся. «Есть еще кто-то?» — Нгар кивнул. «Килмар и Сельма. Кстати, что с их кланами?» Кай вздохнул и покачал головой. догон весь мрак под себя подмял. Возомнил себя темным владыкой. Я увел наших на континент, в Сейгард. Когда уходили, Зарден еще держался» но, думаю, там тоже без шансов. Кто такой Дагон, Тиана знала. Дагон из клана Айре. Еще до того, как она попала в форт, ходили слухи, что он почти завоевал мрак. А вот имя Зарден ей ровным счетом ничего не говорило. «Наших сколько осталось?» Мгар помрачнел. Она бы тоже помрачнела, если бы весь свой клан повела на войну, и все погибли. Ну, почти все. Чуть больше двух сотен. В основном, женщины и дети. «Сам понимаешь, мне нечего противопоставить Дагону». «Знаешь, где Килмар и Сельма? Надо бы их тоже вытащить». «Понятия не имею». «Может, дружок твой знает». Нгар смерил Эмера испепеляющим взглядом. Арлар ответил оскалом. «Дружок не знает. Слушай, демон, чего ты съелся на меня?» Сиана чуть не застонала. «Никакого почтения к такому уважаемому демону и на ты». Естественно, Дгару такая дерзость пришлась не по душе. Однако демон удивил. «Наездников надух не воношу. Грифон — священное животное, а не ишак. Скажи мне, всадник, сколько ты сгубил в бою?» Прямолинейности Кайды, конечно, не занимать. Но Эмер не впечатлился, причем совсем, и ответил вопросом на вопрос. «Как думаешь, демон, будь тогда 20 лет назад в твоем распоряжении хоть с десяток наездников». Смог бы дракона уничтожить твое войско. Орлар надавил на больное. Нгар сверкнул глазами, а загорелые руки вновь цепились в решетку. «Дерзкий, значит. Смотри, как бы я не укоротил тебе язык. Попробуй. Эймер рассмеялся и одарил демона белоснежной улыбкой. Первым не выдержал Кай. Так, все, хватит. Еще подеритесь тут, чтобы точно все обитатели форта сюда сбежались. Сиана высказываться не стала, зато пихнула Арлара в бок. Локтем. И одарил его таким красноречивым взглядом, что тот, наконец, притих и перестал таки нарываться на неприятности в лице Нгара Кайде. «Как вас провели через купол?» Кай привалился к решетке и задал вопрос, ради которого они, собственно, и поперлись в подземелье посреди ночи, рискуя быть пойманными. Нгар задумчиво почесал висок. «Купол. Не было никакого купола. Колебания материи я бы почувствовал». «Не было?» Рыжие брови Кайрона с неумолимой скоростью полезли вверх. «Этого не может быть. Купол здесь еще при короле Фредерике появился». Замешательство демона Сиана разделяло. Историю этого места она знала весьма и весьма неплохо и с уверенностью могла сказать, что 20 лет назад купол над фортом точно был. Где-то в сердце затеплялась малюсенькая, просто микроскопическая искорка надежды. Кайран, ты с первого раза не понимаешь». Нгар нахмурился, от чего стал ещё красивее. «Ни через какой купол я не проходил. Или ты за идиота меня держишь?» Искорка вспыхнула сильнее. И не только у Сианы. Глаза Орлара горели каким-то поистине лихорадочным огнём. Значит, либо купол отключили, в чём я сильно сомневаюсь, ведь остальные узники мгновенно сделали бы ноги, либо в нём всё же как-то открывается проход. Обыкновенный, как в нормальных куполах, а не вся эта дребедень с магией крови. Нам осталось только узнать, как именно. Надо найти Килмара. Он оборотень. Мог услышать или учуять то, чего не заметил отец. Демон, оборотень. Интересная комбинация. Нет, Сиана, конечно, читала, что, например, вампиров во мраке в достатке куда больше, чем сейчас живёт на континенте и за его пределами. Но чтобы демон и оборотень — это что-то новенькое. И вдруг стало ужасно любопытно, как природа зверя взаимодействует с чёрным даром, и как это чудо выглядит при обороте. В фантазии её оборвал Орлар. «Нам пора. Призраки, что так деликатно не заметили нашего вторжения, вот-вот сменятся». Карен погрустнел и, просунув руку сквозь решётку, сжал плечо отца. «Я найду способ выбраться отсюда и вытащу тебя. Принести тебе еды». Демон, надо сказать, держался великолепно и расклеиться сыну не дал. Но уж нет, спасибо. Дружок твой таскал мне всякое. Это даже стряпнёй не назовёшь. Вот выберемся, тогда и поем. Иди уже». Карен кивнул и быстрым шагом удалился. Сиана из подземелья вышла последней, едва успела до смены караула, но всё же накорябала на стене головку сыра и ломоть мясо, не оставлять же потенциального свёкра голодным.